Вот 25. -е. Живым не дамся. Вот здесь и находилось слабое место синхронизации с памятью владельца тела. Каждый вопрос надо было задавать отдельно, и только в этом случае ты получал всеобъемлющий ответ. Ведь Андрейка знал, что его собираются женить, и ничего к слову не имел против. Единственное, о чем он не был в курсе, это имя своей будущей невесты. Впрочем, его это не особо волновало. Главное продолжать свою безбедную и ненапряжную жизнь, а дальше хоть трава не расти. И вообще, какое-то время парень искренне считал, что женится на Вике, дочь кого-то из Высшего совета. Но насколько показала жизнь, не всё происходит так, как мы хотим. У меня же было несколько иное отношение к династическим союзам. Да и к женитьбе в принципе Как там говорил наставник в одной из моих прошлых жизней: "Хорошее дело браком не назовут". Мудрый был мужик, жалко только сожрали. "Прошу прощения, князь, но отец не рассказывал о ваших совместных планах". Близняшки на мгновение переглянулись, после чего хихикнули и как ни в чем не бывало вернулись к трапезе. "Андрей, к чему весь этот официоз?" улыбнулся Бакинский. "Называй меня просто Костя". Так имя узнал. Теперь осталось разобраться с отчеством. А то как-то нехорошо. все таки взрослый человек. Я хоть и старше, но правила приличия знаю. Как скажете, Константин. Может, дадим девушкам спокойно отобедать и поговорим в более тихом месте? Конечно, кивнул князь, после чего обратился к мужику, который меня привел. «Сил, Отдай приказ, чтобы вещи княжича Громова перенесли в наш замок. А то чего он в гостинице ютится, как не родной. Это лишнее. Сегодня вечером я планирую покинуть Смоленск. К тому же, мне не нравится, когда незнакомые люди прикасаются к моим вещам. Бакинский на мгновение удивился, но все же молча кивнул и предложил проследовать за ним. Чем больше я шел по замку, тем больше ловил ощущение схожести наших жилищ, ровно такие же виды, за исключением картин, на которых были изображены члены рода Бакинских. Интересно. А у них тут свой графрикон есть или мне одному так сильно повезло? Стоило нам пройти в кабинет, как следом забежала молоденькая служанка. Она быстро расставила на столе кувшин с вином, два бокала и фруктовую тарелку. "Располагайся, чувствуй себя как дома", князь предложил мне сесть. "Мы с твоим отцом иногда проводили вечера таким образом. Сидели, разговаривали о перспективах, Думали, как устроить вашу, между прочим, жизнь. Мне отец ничего не рассказывал об этом. Мы не думали, что у нас так мало времени. Очень жаль, что Святослав с Маргарет погибли. Они были невероятно красивой парой. Мне тоже жаль, кивнул я. Константин, с момента наших договоренностей многое изменилось. Во-первых, я больше не княжич, так что вы можете не рассчитывать на династический брак. Во-вторых, С некоторых пор я задался целью поступления в Академию Пустоши. Как это больше не, княжить? Удивился князь, после чего в его голосе появились грозные нотки. Ты подписал отречение? Да. И в чью пользу? Неужели этот ублюдок Рикон все таки добился своего? Чем занимался Коркс Марианной? Мы ведь договаривались. А вот это уже интересно. Получается, у этой двоицы были какие-то договоренности помимо своих интересов. Только вот что непонятно, почему все так сложно. Захотели наши отцы свадьбу, объявили бы об этом и дело с концом. Тем более нам уже не по 16 лет, так что ситуация вполне себе привычная как для жителей города, так и для высшего сословия. Но Бакинский почему-то решил договариваться с высшим советом. Э, это после того, что они с моим отцом вроде как все решили. Не нравится мне это. Вы правы, Константин. Граф Девеев действительно получил власть над городом. Так что Смоленск больше не принадлежит роду Громовых. Если вы хотите заключить династический брак, то могу напомнить, что у Рикона есть сын моего возраста. Он, конечно, еще тот недоумок, но для зачатия потомства вполне подойдет. Правда, советую поторопиться. Слышал, у него невеста нарисовалась недавно. Можете свой шанс упустить. Князь налил себе бокал вина, после чего залпом выдал его и сразу же оформил вторую порцию. Академия пустоши? Но зачем? Деньги? Слава? Андрей, ты только не обижайся, но я в курсе твоих способностей, и как бы тебе это сказать помягче. Ты не продержишься там и недели. В этот момент в комнату постучались. Кого еще принесло? проворчал Константин. Это я, господин, невозмутимо ответил его помощник сил, протиснувшийся в помещение. Вы просили оповестить, как только появится более детальная информация насчет ночного инцидента. Это может подождать. У нас важный разговор. Господин, тот человек, который поучаствовал в зачистке борделя и самолично убил обратившегося и отъевшегося Григора Фролова, ваш гость. Казалось, что Бакинский не сразу сообразил, что речь идет именно обо мне. Он пару секунд хлопал глазами, после чего перевел взгляд на меня и спросил: "Это был ты? Как видите, князь, у меня есть все шансы продержаться куда больше одной недели. В конце концов, мертвые не так уж и страшны, а с живыми я как-нибудь справлюсь. Андрей, твои ночные приключения мы еще обсудим. все таки нам важно знать настоящую причину произошедшего". А не то, что заявил Владимир. Сейчас мне хотелось бы поговорить о нашем будущем. Ты должен знать, что армия Смоленска готова подняться и вернуть тебе трон Ярославля. К тому же, в твоем городе достаточно людей, которые любят род Громовых. Они сами вынесут реконы и сдадут его нам. Князь махнул рукой, и его помощник тут же скрылся за дверью. "Константина", сдержанно ответил я. У меня возникло ощущение, что вы меня не услышали. Поступление в академию это исключительно мое желание. граф Девеев не имел к этому никакого отношения. Более того, незадолго до моего решения его поставили перед фактом, что Высший совет проведет инаугурацию и посадит меня в кресло князя. Как видите, я отказался от этой почести. Но зачем? Не понимаю. Неужели ты хочешь положить всю жизнь на то, чтобы убивать мертвецов, напиваться до беспамятства и просыпаться каждый день с новой девицей? «Серьезно? Это он отговорить подростка так пытается. Ну, удачи ему в этом непростом начинании. Хотя не стоит забывать, что Андрюшка-то жил в тепличных условиях, и его подобный спич мог действительно напугать. Согласитесь. Я улыбнулся. Звучит очень неплохо. Но как же Извините задержку, князь, но мне действительно пора собираться в дорогу. А так как все наши дела мы обсудили, то прошу меня простить. Я поднялся со стула. Да, кстати, насчет ночного происшествия. Как вы уже поняли, я лично присутствовал и, скажем так, участвовал в этой бойне. Версия Владимира, которую он рассказывал стражникам, правдива. Ему действительно пытались отомстить столь мерзким способом. Так что учитывайте это перед тем, как выбирать наказание. Покидая замок Бакинских, снова поймал себя на мысли, что мне очень не нравится эта ситуация. Сперва этот Костик договаривается с моим отцом о будущем бракосочетании детей, но я почему-то об этом не в курсе. Потом он подключает к делу Высший совет, причем именно для того, чтобы они помешали Рекону оттеснить меня от власти. Отсюда вопрос: откуда местный князь знал, что меня придется защищать от дивеев? Уж не он ли прислал гончего на нашей земле? Хотя не уверен, что такое вообще возможно. Ну что, получается вполне логично. Есть слабенький наследник Громовых, который очень ценит красивую жизнь и при этом не любит брать на себя ответственность. Что мешает Бакинским выдать за меня одну из своих дочерей, потом устранить моих родителей и взять меня под полный контроль? Андрей, я думаю, был бы не против, если бы его перестали беспокоить по пустякам типа управления городом или военных походов. С другой стороны, нелогично получается. Если следовать этой версии, то сначала надо было женить меня, а уже потом убивать родителей. Но это при условии, что мой отец дал согласие на свадьбу. А так это или нет, я не в курсе. И вот в этом случае все становится на свои места. Мои родители погибают. После чего появляется князь Бакинский со своей дочерью и заявляют о якобы достигнутых договоренностях. Высший совет становится на их сторону, а Рикон остается ни с чем. А Андрей, как счастливый болванчик, совсем соглашается и погибает через несколько лет при невыясненных обстоятельствах. В итоге род Бакинских перехватывает власть над еще одним городом, а Высший совет Не знаю, что именно им пообещал Константин, но они явно не останутся в накладе. Вот только все сразу пошло не по плану. Сначала меня взяли в поход, хотя до этого Андрей никогда не бывал на боевых вылазках. Потом я впал в кому, а когда очнулся, граф Гравдиев уже взял под контроль определенную часть Высшего совета. «Ну а дальше все просто. Весь план шёл насмарку, так как я решил свалить из города, чтобы поступить в академию. Видимо, все это время князь Марианна и Корка решали, как именно действовать дальше. А ведь еще не стоило забывать про комиссии и Антипа, присланного меня убить. Я остановился посреди улицы и тяжело вздохнул. Марана. Но ну почему ты переместила меня именно в это тело аристократа? Это же сумасшедший дом. Последние слова буквально прокричал, чтобы выпустить немного пар. И как назло, у этого представления появился неожиданный зритель. "О каком сумасшедшем доме ты говоришь?" со стороны тротуара ко мне направлялась Мария. Девушка переоделась в платье небесно-голубого цвета и смотрелась еще более женственно. По крайней мере, дочери Ебакинские, несмотря на всю милоту, проигрывали девушки по всем параметрам. Да встречался тот с одним человеком. Я со злости посмотрел в сторону замка. все таки эмоции Андрея начали выплывать наружу. Паршиво. А где Седрика потеряла? Он пополняет наши запасы. Впереди долгий путь, и нам бы хотелось немного ускориться. Ну, понятно. Я уже собирался прощаться, как девушка неожиданно пристроилась рядом и пошла вслед за мной. Андрей, как ты отнесешься к тому, чтобы пойти куда-нибудь выпить? Я знаю тут неплохое место, где подают отличное жаркое. "Ты зовёшь меня на свидание?" ухмыльнулся я. Непривычно. Всегда считал, что именно мужчина должен делать первый шаг. Щечки девушки по обыкновению зарумянились. "Я? Что? Нет!" её взгляд стал воинственным. «Не "Необнадёживайся, ты мне вообще не интересен. Да как ты вообще мог об этом подумать?" «Тогда чего ты хотел обсудить?" Ни капли не обидевшись, спросил я. "Ну..." Мария немного замялась. Просто мы с Седриком тоже направляемся в Академию Пустоши, и я собиралась узнать, хотел бы ты составить нам компанию?